«Стало быть, Иосиф Габуния». «Что еще?» «Председатель правления банка Евродебет». «Кажется, Алтын назвала компанию Большого сосо именно так. Тогда просто войти в любой телефон-автомат, полистать телефонную книгу. Вот и вся недолга». Полчаса спустя в конец замерзший магистр вернулся в сквер, сел на ту же самую скамейку и обхватил руками голову. Ни в одном из трех автоматов, обнаруженных на соседних улицах, телефонной книги не оказалось».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 Тем более вполне естественное не обескуражило Фондорина, вновь уверовавшего в могучую силу человеческого разума. Можно, конечно, было как-нибудь продержаться до утра, а потом отправиться прямиком в Средний Гнезняковский переулок, где располагался Евродебет. Ну, во-первых, ночевка на пленэре могла закончиться воспалением легких, а во-вторых, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Никола свернулся в интернет и велел поисковой системе выудить все страницы, где встречается словосочетание «Иосиф» плюс «Габуния» плюс «Евродебет». Улов казался довольно богатым. Наскоро просмотрев перечень выловленных материалов, магистр выбрал два самых объемных. Сначала прочитал в еженедельной газете «Секреты» за ноябрь прошлого года статью капитана российского бизнеса, откуда узнал много интересного о биографии Иосифа Гурамча. Человек, судя по всему, был незаурядный.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 Но все же, все же, палитра деловых интересов господина Габунии была не менее пестрой, чем у Николасова друга Владика, однако в современной России подобная всеохватность, видимо, считалась в порядке вещей. Вся эта информация, безусловно, была полезной, джаль только не подсказывала, как разыскать Иосифа Гурамча прямо сейчас, среди ночи. И фандорин углубился в чтение статьи более легкомысленной из иллюстрированного журнала «Анфас», который в прошлом месяце посвятил грузинскому магнату целый номер. «Совсем с ума посходили!» — донесся из темноты ворчливый старушечий голос. Фондорин встрепенулся, поднял голову. Мимо, враждебно косясь на сидящего, ковыляла старая дама за трапезного вида, бухвесь какими судьбами занесенная сюда в этот поздний час. В руке у нее была кошелка, в которой что-то позвякивало, и Николас вспомнил загадочные слова Владика о какой-то бабуле, собирающей бутылочки. Очевидно, это она и была. Бедную женщину можно понять». Ночь, темные кусты, человек в белой рубашке пялится в ящик, от которого исходит неземное свечение. Странное зрелище. Урбанистический ноктюрн. фандорин снова впился глазами в экран. Иосиф Габуния — человек месяца. С обложки журнала пухлогуба улыбался добродушный толстяк в сером смокинге с крошечным той тойтерьером, утопавшим в мясистые, украшенные бриллиантовыми корстнями пятерне. Какая-то карикатура на нубариша. Николас просмотрел подборку фотографий с подписями. Иосиф Гурамович в церкви венчается стоп-моделью Сабрины Свинг, неописуемой красоты блондинка. Иосиф Гурамович... Напряженный и несчастный в теннисном наряде с ракеткой участвует в турнире «Большая шляпа». Иосиф Гурамович целует любимую собачку Жужу, у той терьера вид перепуганный. Иосиф Гурамович открывает интернат для слепо-глухонемых детей, Крупно жалостное лицо благотворителя, мясистое, в складках на глазах слезы.